Глава пятьдесят первая. Кто тут за медалью первый? В воскресенье в середине октября выдалось на редкость солнечным и гулятельным. Мы с Эдиком и собаками отправились за грибами в Пахчесарайский район. Маня осталась дома на хозяйстве. Предлагал ей настойчиво: Мань, поехали с нами. Там солнышко, птички поют, травка зеленеет, грибов насобираем, потом пожарим с картошечкой. Не-не-не, не надо мне вашей травки. Я предпочитаю стабильность и тишину, а не грибы. Их, кстати, уже нет. Откуда, знаешь? Я собирала недавно у нас в парке. Знаю. У меня своё гриб-метео. Давайте шевелите поршнями. Мне медитировать пора. Маня осталась дома медитировать, а мы двинулись в бахчисарайские леса. Боже! что за погоды стоят в Крыму в эти дни. Бабье лето словно опомнилось на пороге зимы, и, торопливо озираясь, стала раздавать свои долги из прошлого месяца. На небе не облачко. Леса одеты в такой багрянец, что ни в одном магазине таких красок не купить. Воздух в полях звенит от стрекотания насекомых. Мухи только заразы мешали радоваться жизни. И клещи, которых мы сняли с ляльки аж три штуки погуляли отменно грибов действительно не нашли в лесу было солнечно и сухо но зато собаки набегались мы по лесу отшагали положенные семь километров здоровья красота возвратившись во дворе нашего дома встретили лялькину сестричку с ее хозяйкой уставшие опьяненные от солнца поле и леса мы вывалились из машины И нос к носу столкнулись с Наташей и Бетти. «О, привет! Вы откуда такие красивые?» – спросила я Наташу. «Так с выставки же! Забыла?» «Точно! Сегодня Бетти выступала за честь родного питомника». «Ну и как?» «Первое место! Лучший щенок выставки!» Наташа вся светилась от счастья, и ее счастье отражалось с золотой поверхности кубка – который она едва удерживала одной рукой. Кубок был размером с небольшой самовар. Уставшая Бетти стояла рядом и вводила кубу с Ляли в курс дела. «Зырь! Какой мне самовар-то подарили? Мой личный!» «Где самовар? А вот, золотой!» «Зачем такой большой?» «А чай, чтобы пить! В него много чая влезет! Придете чай пить?» Мне еще медаль дали, показать? Бетти выпитела стриженную сердечком белую грудку и продемонстрировала родственникам золотую медальку на ленточке. Лялька легко дала себя загипнотизировать. Ух ты, блестит! Дашь подносить? Дам. Приходи завтра на прогулку, дам подносить. Ты будешь первая. Потом Лада, потом Холли, потом Каспер и Чика. Басе не давай поносить, он на меня рычал. Басе не дам, кому еще не давать? Охраннику, дяде Кольке не давай, он нас вчера выгнал из парка. Вспомнила Ляля, ему тоже не дам поносить. Все. Куба дополнил список желающих встать в очередь на примерку медали. Нужно тете Вале изувашного дать, она меня огурцами кормит. «Дашь тете Вале?» «Тете Вале дам. Все?» «Люське из второго подъезда тоже нужно дать поносить. Она скромная, ей нужно дать и Митричу». Продолжил кубок список. «Митричу не дам, он ругается и занавески жрет». «Ему скучно, поэтому он их жрет, а с медалью будет весело. Дай Митричу». «Ладно, дам». Уське, чтобы она с нами дружила. И Кнопе из четвертого подъезда дай медаль поносить. Кнопе дам. Все? А мне дашь? Уточнил Куба, так как не услышал своего имени в списке счастливчиков. А тебе не дам. Разве у тебя своих медалей нет? Как сам, так свои медали мне не давал. Бетти сощурилась и прикрутила в голове план мести. Как сам «Так мне не давал свои медальки поносить. А как сам, так просишь!» «А ты что, хотел их поносить? Бери и носи!» «Не-а, сейчас у меня своя есть. Сам носи свои медали!» «Не дашь?» «Не дам!» «Жадная!» «Угу!» Куба задумался. Ему очень хотелось похвастаться перед Лялькой и Маней новой медалькой. Но как сделать так, чтобы Бетти дала ему поносить свою медаль?» Хитрости в Кубе не на грош. А я затук чаяю, плюшки принесу. Хочешь плюшки? Быть и прикинула, нужны ли ей плюшки? Если у самой целый мешок дома стоит. Не хочу. У меня свои есть. Давай меняться. У меня есть колокольчик для искания людей. Сам носи свой колокольчик. А ради я. У меня есть рация, она трещит и матюкается, а еще умеет говорить: "Куба на старт". Хочешь рацию поносить? Матюкается? Нет, такой не хочу. Хотел, чтобы она мне сказки читала. Кубы сник. Рация еще ни разу не читала сказок. Она умела только трещать и выплёвывать из себя хриплыми голосами неприличные слова, а иногда говорить грозным голосом командира. Заткнет в лагере кто-нибудь Симбу, Бити, увидев, какой Куба сделался грустный, тут же передумал отомстить. Она не любила, когда люди грустные, поэтому она жалелась на от Кубой. Ладно, дам подносить. Хоть ты жадный и не давал мне свои медали трогать. Я давал, просто тебя еще не было, когда я их зарабатывал. Как это не было? А где же я была? Не знаю. «Я тогда один жил, с мамой. Без ляльки?» «Без ляльки, только с кошкой. А мы с ней где были?» «Вас не было. Бэдти ужаснулась. Куба такой старый. Он жил еще тогда, когда их с лялей не было. Миллион лет назад». «Ладно, ты будешь первым в очереди», — решила она. «Сначала ты, потом ляля, потом все остальные». Спасибо. А почему я первый? Потому что стареньким нельзя долго стоять, вас ножки не держат. Пока ты будешь в очереди за моей медалью стоять, ты упадешь и ударишься, а нам потом тебя лечить. Вечером Куба будет долго выяснять у меня, старенький он или молоденький. Кошка Маньяха его уже назвала старым, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы доказать ему. Его преимущество перед Моняхой. Она была старше Куба на три года. Ну ладно, попрощалась я с Наташей. Мы пошли домой. Грибов не набрали, зато устали как собаки на выставке. Точно рассмеялась Наталия. Мы тоже почапаем до своей хатки. Вышлю тебе потом фотографии. Посмотришь, как мы выступили. Куба и Ляли еще о чем-то шептались с Бетти, когда я открыла подъездную дверь. Домой! «Лапы мыть и спать. Завтра рано вставать». «Нам тоже. У нас дела», – заявила деловая Ляля. «Какие это у вас дела?» «Медаль Петькину будем носить. Она завтра на прогулке всем даст поносить. Я первой медаль носить буду». «Я первый за медалью», – возразил Куба. «Ты за мной». «Это почему?» «Потому что я старенький». И собаки, толкаясь, полетели вверх по лестнице домой. Как хорошо, что родились Ляля и Бетти, а мы с Наташей стали их владельцами. Не представляю, как бы мы жили без этих двух девчонок. У Бетти сегодня очень важный день. У нее теперь есть свой личный самовар и длинная очередь друзей на медаль. Бетти старалась быть хорошей девочкой, и у нее все получилось. Ведь всем хорошим девочкам Рано или поздно дают медали, правда?